Глава 9. Новые возможности Территория Содружества Великих Империй Звездная Система Солар Центр Светила Выводы Познающего показались мне слишком неожиданными, и я завис охваченный недоумением. Что же получается? Все мое будущее уже давно определено, причем не мной, не близкими мне разумными, а какими-то неизвестными высшими сущностями. Осмыслить и принять этот факт было сложно. Не пытайся постигнуть замыслы творцов, неразумно сравнивать возможности простого псиона и изначальных. Хозяин этой реальности старался помочь мне преодолеть затянувшиеся изумление. Для того, чтобы ты примирился сам с собой, озвучу следующее. Большинство разумных никогда не встанет на великий путь истинного познания и развития. и факт этот неоспорим для любых вселенных и измерений. Да, есть расы и цивилизации, которые интуитивно пошли по пути познания себя через пси-энергии. Твоя раса-адепт или раса арай. Есть и те, кто решил двигаться дальше, выбирая собственную дорогу. И только последние, возможно, будут именоваться истинными творцами. «Но как же так?» — несмело возразил я познающему. «Разве можно было предугадать мое появление в этой реальности миллиард циклов назад?» «Мои создатели могут и не такое», — печально улыбнулся хранитель реальности. «Проникнуть внутрь и беспрепятственно выйти из утилизатора нельзя. Ни тебе, перспективный ученик, ни твоему шустрому симбиоту. Когда мы попали в ущелье, там уже находились представители корпорации. Раз им это удалось...» то возможно преодолеть предназначение утилизатора? «Могу только предположить, Аркон, что такой вариант развития событий тоже был просчитан заранее», произнес познающий, потратив секунды на раздумья. «Создатели могли заложить развивающуюся самостоятельно сеть пересекающихся реальностей. Так или иначе, тебе предопределено было оказаться в утилизаторе». «Ладно», — обреченно взмахнул я рукой. Бессмысленно переживать о том, что случилось. Еще несколько минут мы с Хранителем обсуждали все приключения, выпавшие мне на этой планете. Когда вспомнить уже было нечего, любопытная сущность решила продолжить мое обучение. Аркон, я заметил, что ты так и не начал улучшать свою физическую оболочку. Позволь напомнить, что на данном этапе развития ты не должен забывать о совершенствовании своей физической составляющей. Только став мастером псионики, ты сможешь постепенно замещать внутренние процессы сущности на псиэнергетические аналоги. Вижу, ты чересчур увлекся наложением твердой иллюзий. Не стоит быть настолько самоуверенным. Подготовленный псион сумеет разглядеть под этой подделкой твою сущность. Поэтому сегодня мы потратим время на укрепление твоего белкового тела и постараемся освоить базовые псиэнергетические конструкты, позволяющие моментально перестроить твою физическую оболочку. Такие умения могут быть очень полезны в дальнейшем. Вовремя перестроенная физическая основа может спасти тебе жизнь. Довольно неожиданно, растерялся я. До сих пор мне казалось, что псиону достаточно выдержать любое нападение и ударить в ответ. Я принимаю ваше решение с благодарностью и постараюсь освоить новые конструкты, раз это необходимо. А не могли бы вы рассказать, что я смогу делать со своим телом после такого обучения? Ну, хоть немного. Как я уже сказал, адепт, это базовые пси-конструкты. Изменение физической составляющей происходит по твоему желанию. Сначала применение новых конструктов будет ограничено возможностями белковой оболочки. Ты сможешь изменять ее размеры. Допускается уменьшение или увеличение не больше, чем в три раза. Не забывай контролировать личный запас ПЭИ. Чем больше изменений потребуется твоей физической составляющей, тем активнее будет расходоваться твоя пси-энергия. Позволь дать совет, Аркун. Начни свои эксперименты с тел, подобных собственному. Не стремись преобразовать себя в животное или птицу. В теле разумного тебе гораздо легче удержать контроль над процессами трансформации и жизнеобеспечения. Постепенно этот навык будет совершенствоваться, и со временем игра в превращение тебе надоест. Звучит очень заманчиво, Хранитель. Я уже прикидывал, какие формы можно придать своему телу. Предыдущие наставники никогда не рассказывали о таких возможностях. «Мы разобьем обучение на три этапа», — решил не отвлекаться хранитель. «Ты должен усвоить азы перестроения собственного организма, тренируясь на физической составляющей. Потом перейдешь к преобразованию белковой оболочки в другие виды физической материи. На следующих этапах задействуешь остальные свои оболочки. Завершающий этап настанет не скоро. Сначала ты, адепт, достигнешь уровня мастера псионики. Хочу уточнить, что подобные конструкты для изменения оболочек ты будешь применять вплоть до достижения уровня Грант. Псиону уровня выше, чем мастер, уже не требуются манипуляции с пси-энергетическими конструктами. Ты наверняка помнишь, что Грант свободно владеет всеми видами псиэнергии и может перейти к существованию в энергетической форме. С этого момента, адепт, разумному не потребуется постоянная физическая оболочка. Я готов, познающий, мне не терпится начать работать с такими псиконструктами. Хранитель закрытой локации никак не отреагировал на мой эмоциональный ответ и начал создавать очередное волшебство. Я даже не заметил, когда мы успели переместиться в новую локацию. Прежние модели обучения подразумевали создание хоть и больших, но вполне обозримых псиэнергетических конструктов, которые и помещались во внутреннем дворе моего поместья. Видимо, сегодня меня ожидало нечто особое. Место, в которое я попал, можно кратко охарактеризовать как невероятное. Оказывается, познающий не остался со мной в новой локации. Я не успел как следует удивиться, как происходящее вокруг полностью захватило меня. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят две вселенные, которым удалось встретиться в одной точке пространства? Сотни и тысячи галактик внезапно начинали хаотично двигаться и взрывались, выделяя невероятное количество пси-энергий. Миллиарды звезд и планет, в мгновение превратившиеся в яркие вспышки, настолько поразили мое воображение, что я позволил себе просто наблюдать за происходящим. Кстати, совсем забыл. Моя сущность находилась в самом центре этого буйства вселенных. Бесконечный поток пси псиэнергии проносился сквозь меня и дарил незабываемые впечатления. Только сосредоточенность на собственных ощущениях позволила мне впоследствии составить картину происходящего. Смертельная боль и чудовищное наслаждение одновременно настигли бедного адепта. Очередной раз меня расщепляли на мельчайшие частицы и собирали вновь, придерживаясь непонятных алгоритмов. Пусть это покажется нелепым, но я никак не мог определиться, что конкретно чувствую в данный момент. Боль и блаженство. Волшебная музыка и визгливый скрежет. Чарующий аромат и тошнотворная вонь. И в центре клубка, взаимоисключающих действий, юный адепт. Мое тело таяло и истончалось только для того, чтобы увеличиться в десятки раз. Все это продолжалось бесконечно долго, а закончилось очень быстро. Исчезли время и пространство. Закончило свое существование реальность, наполненная взрывами. «Всё, адепт!» Голос познающего выдернул меня обратно в центр звезды. В ближайшие сутки не пытайся применить усвоенные псиэнергетические конструкты на практике. «Что это было, хранитель?» Устало прошептал я и сделал попытку оглядеться. С первого взгляда всё выглядело как обычно. Мы с учителем находились в саду моего поместья. Как и прежде, слышались звуки вензура и долетали ароматы с несуществующей улицы. Только я стал другим. «Да, ты изменился», — подтвердил познающий, даже не пытаясь скрыть того, что прочитал мои мысли. «Теперь ты способен менять физические параметры своего белкового тела, не теряя контроль над функциями своего организма. Помнишь, Аркон, о чем я предупреждал тебя?» Не пытайся сразу поразить окружающих своими новыми возможностями. «Конечно, помню хранитель», — заверил я познающего и принялся ощупывать себя, надеясь, что физическая оболочка сохранила свой традиционный, привычный для меня вид. «Хорошо. Наше занятие закончилось, и ты можешь перемещаться обратно на планету». Чистый вам энергии, учитель!» Искренне пожелал я прощальным жестом, активируя двойной пси-энергетический конструкт для телепортаций. Вот я и дома. Хотя это огромное имение нисколько не походило на привычный мне дом, и моим оно будет считаться ненадолго. Этот дворец в престижном районе столицы по праву принадлежал министру финансов и экономики империи Батчат. Да, чуть не забыл. Я же обещал императору достойного претендента. Воспоминания о недавнем разговоре вернули мне хорошее настроение. Ха, честный министр, надо будет не только правильно подготовить нового чиновника, но и обеспечить ему эффективную защиту от недоброжелателей. Ведь у принципиально честного служащего такие найдутся очень быстро. Итак, в поместье министра мне делать пока нечего. Пора уже вытащить господ Янгус из биокапсул и объяснить им внятно, что произошло. Еще один телепортационный прыжок переместил меня в поместье опекуна. «Лой!» — неожиданно умильно прозвучал голос моего симбиота. «Я, конечно, понимаю, как важна учеба и общение с познающим. А ты не забыл о том загадочном контейнере из ущелья ушедших?» «Нет, не забыл. Просто у меня не было ни одной свободной минуты. Ты же помнишь, Кроха, что на контейнер наложена очень серьезная энергетическая защита?» «Я-то помню и не терял времени зря», — обиженно надулся мелкий хвостунишка и принялся нарезать круги по комнате с сумасшедшей скоростью. «Кто-то считает, что хвастаться нехорошо, а я успел подобрать алгоритмы, которые позволяют безопасно вскрыть загадочный контейнер». «Хватит меня уговаривать. Обязательно посмотрим, но не стоит забывать о безопасности». В подпространственном хранилище масса боевых псиэнергетических конструктов древних, Вдруг манипуляции с нашим таинственным ящиком воздействуют на конструкты и артефакты? Лучше пригласить моих наставников ара и открыть контейнер в присутствии древних. А пока я хочу убедиться, что с моими родственниками все в порядке. «Как скажешь, носитель!» — подозрительно покладисто пискнул пси-провокатор. «Я и сам хотел предложить тебе освободить опекуна и его сына из духовного пси-конструкта. Следующий час был посвящен пострадавшим Янгусам. Оказывается, они не успели осознать, что стали жертвами похищения, и из родного поместья мгновенно переместили в самую загадочную и таинственную локацию родной планеты. «А потом нас кто-то освободил и вернул обратно», – закончил я пересказывать свою версию последних событий. «Я очнулся немногим раньше вас и не совсем понимаю, что с нами случилось». «Все это странно и очень неприятно», — внимательно дослушал меня опекун. «Увы, я ничего не помню». «Отец!» — порывисто воскликнул Валент. «Не понимаю, как, но я успел разглядеть нападавших. Наверное, способности псиона помогли мне дольше оставаться в сознании. Я помню, как несколько человек спокойно вошли в дом и сразу направились к нам. Прежде чем потерять сознание, я успел заметить гравитележки. Похитители точно знали, где нас искать. Один из них сразу направился в комнату Лоя. Дальше я ничего не помню. «И что нам теперь делать?» — озабоченно пробормотал старик. И скин поместья не отвечает, и вся система безопасности намертво заблокирована. Может оповестить службу безопасности и дождаться их приезда? У меня тысячи вопросов и совсем нет ответов». Янгус Руман связался с представителями службы безопасности империи и пытался рассказать о случившемся. А я решил покопаться в домашнем эскине и выяснить, что использовали представители корпорации для подавления деятельности эскина, систем наблюдения и безопасности. Не без помощи надежного крохи, разумеется. Все оказалось неожиданно просто. Никаких технологий древних. Просто эти умники активировали вирусы, скрытые в центральном эскине планетарной безопасности, и вывели из-под наблюдения владения Янгусов. Дело оставалось за малым. Дальнейшие команды из Центра планетарной безопасности, обязательные к выполнению, отдавались недоброжелателями. Так что нейтрализация всех систем, обладающих искусственным интеллектом на территории поместья, стала делом нескольких секунд. Вот такие незатейливые шутники. Ну что же, пошутить я тоже люблю. Сначала я убедил симбиота почистить все эскины столичной планеты от спрятанной заразы. Потом установил защиту на все государственные программы и массивы информации. Этого мне показалось мало. Что это за шутка, над которой никто не может посмеяться? Для увеселения граждан империи, которые ежедневно пользовались структурами профи от корпорации Галактик я выпустил крохотное, практически безвредное дополнение. Теперь каждый разумный при распаковке и изучении новой структуры первым делом получал короткое, но незабываемое видеообращение. Главным действующим лицом этого видеоряда выступал известный в Содружестве Великих Империй император Синитуренко Сторин. Самый влиятельный эльтрат доходчиво и проникновенно обращался ко всем разумным и предлагал оценить профессионализм сотрудников ведущей корпорации своей расы. После просмотра видеообращения появлялось предложение получить расширенную версию любой структуры. Для этого всего лишь требовалось пожертвовать некоторую сумму энергонов в обществу борьбы с коррупцией в Содружестве Великих Империй. Средства поступали на специальный счет в уважаемом Едином банке развития Содружества. И чем значительнее была сумма перевода, тем лучшую структуру получал Разумный. Всего несколько минут совместной работы с Крохой, и невинная забава готова. Ну что ж, дело сделано. Пришло время Лою пообщаться с сотрудниками службы безопасности. «Здравствуйте, господин Дэннелок Миктак». «Мой опекун первым поздоровался с главой службы безопасности империи. Рады вас видеть, несмотря на обстоятельства». «И вам доброго дня, господа», — откликнулся Псион, быстрым шагом пересек гостиную и уселся в одно из кресел. «Итак, что вы помните?» «Оказалось, ничего важного мы не помним, за исключением тех нескольких мгновений, описанных Янгусом Валендом. Старый Псион не обращал никакого внимания на наши попытки вспомнить что-то новое и объяснить случившееся. Он даже оставил без ответа короткие вопросы своих подчиненных. Зато его сотрудники развили сумасшедшую деятельность в нашей усадьбе. Денелок Мик так вообще перестал реагировать на происходящее. Со стороны казалось, что милый и улыбчивый старичок немножко утомился и решил вздремнуть в старом, некогда роскошном кресле. Но так могло показаться только неосведомленному разумному. Кроха перехватил множество команд, отданных неутомимым служакой, и доклады, поступающие от подчиненных. Общая картина складывалась следующая. В нашем поместье не произошло ничего незаконного. и скины всей системы безопасности были все время исправны и демонстрировали, что в один момент Янгус и сирота Лой неожиданно исчезли из дома. Потом появился министр финансов в сопровождении офицеров службы безопасности. Десять минут лихорадочного забега по всему дому не дал никаких результатов. И они также энергично покинули его, поручив нескольким патрульным охрану дома и наблюдение за территорией усадьбы. Через некоторое время Искин поместья снова уверенно фиксировал присутствие Янгуса Филоя. Обитатели вернулись в свои комнаты, из которых так внезапно исчезли, и были погружены в сон. Бравые офицеры надеялись разобраться в череде таинственных событий и пытались объяснить, что же произошло на самом деле. Сначала было интересно наблюдать за серьезными и суровыми дядьками, которые с каждой минутой все больше боялись гнева и неудовольствия своего шефа. И нарастающий страх мешал им по-настоящему разобраться в ситуации. А потом мне стало обидно и за это содружество, и за другое, ставшее родным домом для выброшенного в кучу мусора малого. Эти базы знаний и структуры профи оказались нелепыми поделками. Несмышленыши могут пока поиграть, займут себя чем-нибудь, лишь бы не мешали взрослым. Детки хотят строить дом из игрушечных кубиков? Пусть строят. Когда-нибудь вырастут, поумнеют... Кубики станут неинтересны, и придет время задуматься о новых достижениях. А ведь вся информация, которая может помочь разумным, не рассортирована в маленькие коробочки с электронной начинкой. Она разлита в мировом информационном поле, и доступ к ней откроется любому разумному, вставшему на путь самосовершенствования. Желость к разумным обоих содружеств охватила меня. Видимо, содружества еще не готовы к настоящим переменам. Разумные отказывались взрослеть и довольствовались обычным существованием, не забывая подчеркивать для окружающих важность привычных для себя действий. Ведь совсем недавно и я гордился своими первыми успехами. Новые базы знаний, работа техника, а уж тем более возможности инженера, казались мне чем-то фантастическим и невероятным. Теперь все это выглядело нелепыми забавами. Что же, пора мне повзрослеть. Сколько можно возиться в песочнице с великовозрастными детками? В это мгновение я осознал, что окружающие миллиарды разумных не избавили брошенного малыша от острого чувства одиночества. Где сейчас мои истинные сородичи? Где искать свою цивилизацию? С каждым днем эти вопросы все настойчивее побуждали меня двигаться вперед и разыскать тех, кто поймет меня и заполнит вынужденную пустоту. Для начала я постараюсь достичь уровня мастера псионики и обязательно найду защиту от вечных врагов аркон. Древняя раса энергетических вампиров никогда не откажутся от возможности уничтожить меня и подобных мне разумных. Я должен стать сильнее. Хватит барахтаться на одном месте и тешить себя несбыточными мечтами. А пока великовозрастные дети решали задачу безопасности моей приемной семьи. Пусть развлекутся. Мне же стоит навестить трех моих наставников. А рай гораздо ближе ко мне и моей расе, чем простые разумные. Древние наставники наверняка смогут мне помочь. Им приходилось сделать непростой выбор, который полностью менял направление их развития. Я должен попробовать изменить свою судьбу.